Глава 43. Юля. Я была в самом настоящем шоке. Смотрела на фото отца и не могла поверить, что он жив. Столько лет я оплакивала его потерю, а он... Как такое вообще возможно? Я не понимаю, почему он не вернулся, почему не дал нам знать, что жив. Я думала, что Колчак просто издевается надо мной. Он жестокий, садист, но в глубине души я знала. Все это правда. А на фотографиях действительно мой отец. Столько вопросов в голове и ни одного ответа. «Как?» — прохрепела я. «Нет, Юля, ты мне сначала ответь на мой вопрос. Кого ты выберешь?» Я оторвала взгляд от планшета и посмотрела на ненавистное лицо. Ненависть к нему была такой сильной и жгла нутро. Я хотела броситься на него и выцарапать глаза. Герман ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла. «Я знаю, что твоего мужа нет в городе». Поэтому я дам тебе несколько дней подумать. Только думай хорошо, Юля. Кто тебе дороже, родной отец или убийца? А теперь проваливай, пока я не передумал. Дважды повторять не нужно было. Я встала на ватные ноги, перешагнула через мёртвое тело официантки и побежала прочь. Только лишь перед дверями кафе я остановилась и перевела дыхание. Нужно собраться, чтобы водитель ничего не заподозрил. Сердце в груди отбивало чечётку, пока шла к автомобилю. Я постоянно оглядывалась. Неужели меня правда отпустили? Водитель тут же открыл дверь и помог забраться внутрь. "Куда едем?" спросил, а я вздрогнула всем телом. "Домой". Я искусала себе все губы в кровь, пока мы доехали. Замечала, как водитель кидает в зеркало заднего вида на меня странные взгляды, но старалась игнорировать их. Я я сразу же забежала в квартиру, закрыла дверь и остановилась посредине. Я не знала, что делать дальше. На автопилоте забралась в кресло Тима и потянула колени к груди. Внутри была такая боль. Но я даже плакать не могла, слез не было. Муж в отъезде. Над мамой сейчас измываются ублюдки в камере. Папа жив. Когда жизнь успела стать такой сложной? Я ничего из этого не хочу. Как я могу решать такие вещи? Я вчерашний ребенок. За что мне это? Неужели я мало страдала? Мне даже поговорить не с кем. Одинокая слеза скатилась вниз по щеке, а за ней другая. Через минуту я рыдала взахлёб. У меня в агонии корчилась каждая частичка души. Мамочка схлипнула и заплакала сильнее. Что эти мрази с ней делают? Я даже думать не хочу. Почему Колчак отпустил меня? Я не могу понять его. Я была у него в руках. Он мог сделать всё, что хочет, но... Он не уверен, что Тим что-то сделает ради меня. Он думает, что я просто очередная его баба. Наверное, мне в какой-то степени повезло. Не знаю, сколько прошло времени. На колени запрыгнула кошка и подёргивала усиками во сне. Я гладила пушистый мех и в одну секунду поняла, что буду делать дальше. Взяла со стола телефон и набрала Тимерлана. Да, услышала такой родной голос в телефоне. Не сдержалась и всхлипнула. Юж, что случилось? И в порядке, я покачала головой, но потом поняла, что он меня не видит. Нет. Тим, ты мне нужен. Что случилось? Я я не смогла ничего сказать, разрыдалась. Я боялась, что телефон могут прослушивать. Я сегодня же поеду домой, услышала напряжённый голос мужа. Нет, не надо. Я испугалась. Вдруг им только и надо, чтобы он раньше вернулся. Всё хорошо, правда. Я просто соскучилась по тебе. В телефоне повисло тяжёлое молчание. Я лишь слышала, как супруг тяжело дышит. Я тоже скучаю, малышка, наконец произнёс. А т его слов сердце защемило от нежности. Я, не думая о последствиях, выпалила: "Я я люблю тебя, Тим". Я не ждала, что он ответит. Просто хотела рассказать о том, что чувствую к нему. "Я приеду через пару дней", сказал он, а потом отключил вызов. Я не смогу предать его. Что бы он ни сделал, он мой. Я люблю его. Сильно, больно, отчаянно. Он появился в моей жизни, когда я больше всего нуждалась в нём. Тимерлан дал мне всё, о чём можно только мечтать и даже больше. Он пустил меня в свою семью и разрешил себя любить. Он ничего не хочет взамен, просто чтобы я была рядом. Предать его, убить себя. А я хочу жить с ним столько времени, сколько нам отведено. Я не люблю свою мать. Как бы ужасно это ни звучало, но последние 4 года убили все тёплые чувства к ней. Она не заслужила всего, что с ней происходит, но если бы она была сильнее, а не падкой на алкоголь и наркотики женщиной, то ничего бы не случилось. Отец Раньше он был единственным мужчиной, которого я любила. Это была самая чистая любовь на свете, любовь к родителю. Мне казалось, что мой папа самый лучший и самый сильный в мире, всё делает для нас. А когда он умер, то я потеряла часть себя. Такое чувство, что я резко осталась без руки или ноги. Было так плохо. Но я пережила эту потерю. Но когда я думаю о том, что могу потерять Темирлана, то мне жить не хочется. Выбор сделан. Эгоистичный, ужасный, греховный. Я не знаю, как буду жить с его последствиями. В дверь постучали. Я вздрогнула, кошка спрыгнула с моих колен. Сердце пропустило удар. Юля, открывай. Послышался смутно знакомый голос за дверью. Я нахмурилась и подошла ближе, посмотрела в глазок. За ней стояли Берг и Фил. Я быстро стёрла слёзы со щёк и открыла дверь. "Привет", поздоровалась я. Мужчины ничего не сказали, просто отодвинули меня от входа. "Что происходит?" спросила я, когда они начали осматривать квартиру. "Нам позвонил Тимур и сказал, чтобы мы ехали сюда и отвезли тебя к Наилю. Сам Тимерлан уже выехал. Скоро будет." Ответил Берг и посмотрел мне в глаза. Он сказал, что ты в опасности. Что случилось, Юля? Тим им доверяет. Значит, и я могу. Я открыла рот, чтобы всё рассказать, но в этот момент за дверью послышался какой-то шум, а в следующее мгновение её сорвали с петель. Берг среагировал молниеносно, откинул меня назад. Я больно ударилась боком о шкаф. Колчак передумал, время вышло, прогремел мужской голос. после этого начался ад